Глава 17. Обменять удачу. В детстве ты была моим единственным другом и самым страшным врагом. Я и представить не могла, что бывает как-то иначе, что можно любить кого-то и не бояться его. Смех мой, громкий и неуместный, довольно быстро переходит в лёгкие всхлипы и затихает. Я благодарна принцу за отсутствие комментариев хотя, судя по лицу, его мое поведение явно тревожит. Он тянется ко мне свободной рукой, но то ли вспоминает о прикосновении к Грагобору, то ли замечает сияние чар в вечном мраке, и позолоченные удачей пальцы замирают, так и не достигнув цели. Дыхание перехватывает от облегчения и разочарования, и я отстраняюсь, наконец отпустив ладонь принца. «Мы пришли», — говорю хрипло, — «я вижу сад». «Нам нужен сад?» — удивляется он, и я понимаю, что так ничего и не рассказала о договоре с хозяином. Зато успела обсудить поэзию русалок. Молодец. «Ты был в ловушке», — начинаю я издалека. «Это я запомнил. И тебя выпустили в обмен на яблоко из этого сада». «Отличная сделка», — хвалит принц. «А может, просто сбежим?» «Нет», — отвечаю я, прежде чем Бру не успевает распищаться. Я прямо чувствую, как он набирает воздух в крошечную грудь. Я дала слово. Принц какое-то время молчит, осмысливая услышанное. Ладно, вздыхает в итоге. Значит, идём воровать яблоки. Дрожил я с одним воришкой, но об этом потом. А сейчас лучше ответить на довольно неловкий вопрос. Что за мелочь пыхтит на твоём плече? Бруни и правда пыхтит. А после слов принца едва ли дым из ушей не пускает. Я бы его утешила, но боюсь даже палец протянуть, точно ведь откусит. Не переживай, говорю обоим сразу. Ты ему тоже не нравишься. И с уверенностью, которой не испытываю, иду к горгоборо. Зверь мягко отступает, открывая просвет между двух тёмных широких стволов, и выскользнувший из его лап клубок тут же прыгает ко мне в руки. Я крепко прижимаю его к груди, пытаясь унять разогнавшееся сердце, и вглядываюсь в сад каменной девы. Самый диковинный из всех, что мне доводилось видеть, а каких доводилось слышать. Небо над ним все же ночное, все с той же застывшей луной, а то, что я приняла за солнечный свет, это сияние сотен и сотен плодов, разбросанных по кронам выстроившихся в замысловатый лабиринт деревьев. Тропинки между ними ровные, каменные, будто припорошённые крошвом самоцветов, а в глубине центральная аллея веднёт к широкой площади с резными колоннами, увенчанными невесомым белым облаком вместо крыши. Деревья на вид кажутся одинаковыми, с изящными ветвями и идеальными листочками, похожими на крылья бабочек. Но фрукты на них самые разнообразные, словно кто-то, шутя, развесил их вперемешку. Как праздничные игрушки. Вот апельсин прижимается солнечным боком к сочной груше. Яблоки покачиваются на одной ветке со сливами. А где-то мне даже чудится гроздьи смородины и винограда прямо так на деревьях, словно тут они и родились. Корни же вовсе не прячутся под землёй, как им положено, а тянутся друг к другу над ней встречаются вдоль каменных дорожек и даже сплетаются в искусные скамейки и столики, полные фруктово-ягодных угощений. Я осознаю, что уже вошла в сад, только когда принц хватает меня за руку и шепчет: "Не торопись. Ты знаешь, кто здесь хозяин". Я киваю. Каменная дева. Горгобор не пошёл за нами, бормочет принц, всё ещё крепко меня удерживая. Мне это не нравится. Он избегает лишь тех, кто может одолеть его и забрать удачу силой. Думаю, таких немало. Я верчу головой, пытаясь понять, что же не так со всем этим плодовым разноцветием. И смущают меня вовсе не апельсиновые, грушевые деревья или даже не виноградные. Просто здесь нет запахов, говорю я вслух. Совсем ничем не пахнет. А чем должно? Принц ведёт носом, принюхивается сливами и персиками, зеленью, корой, чему угодно, даже от камня чем-нибудь довеет, а мы в фруктовом саду и останетесь здесь навсегда. По частям проносится у нас над головами низкий женский голос. Если не проявите почтения. Клубок в моей руке нервно дёргается. Бруня, на удивление, бесшумно прячется в волосах. А принц только спину распрямляет, да уверенно идёт на звук, утягивая и меня за собой. Прошу прощения, госпожа, громко говорит он, и налетевший ветер подхватывает его извинения, усиливает, разносит во все концы. Мы лишь путники, измученные островом, и от усталости совсем забылись. Но с радостью поприветствуем вас лицом к лицу. Видимо, так ты и угодил в ловушку. Ворчу я, но ногами перебираю. К счастью, до моих слов ветру дела нет. «Поторопитесь, путники!» — усмехается невидимая хозяйка сада. «Моё терпение так хрупко!» Мы всё быстрее и быстрее идём по центральной аллее. Под сапогами хрустит самоцветное крошево, а сама дорожка будто тоже движется, неизбежно приближая нас к укрытым облакам-колоннам. В самом сердце этой не той беседки, не той площади высятся постамент с хрустальным троном, который я не разглядела издалека. Она на троне сидит, каменная статуя. Глаза её закрыты, уголки губ приподняты в улыбке, в руках зажат букетик цветов, а волосы и ткани выполнены до того тонко, до того искусно, что я вижу каждую прядьку, развевающуюся на ветру. Каждый мельчайший узор на подоле, кажется, это свадебное платье. "Приветствуем, госпожа", произносит принц, когда живая дорожка практически выбрасывает нас к изножью трона. "Чрезвычайно рады оказаться в столь необычном саду". Он ещё и кланяется, точнее, по-королевски кивает, а вот меня заставляет согнуться, но я тут же выпрямляюсь. Так, так, так. Вместо ответной любезности тянет хозяйка. «Кто тут у нас?» Губы статуи остаются неподвижны, и я не знаю, ее ли это голос или кого-то, притаившегося за изящной хрустальной спинкой. «Какие занятные гости!» «Принц без глаз и королевство!» «И...» Голос умолкает, а во мне все сжимается. «И...» Вот сейчас, сейчас хозяйка сада откроет принцу всё, на что я не решилась. И я одновременно страшусь и жажду быть разоблачённой. Впрочем, об этом после. Иначе какое тогда веселье, правда? Женщина смеётся, и слышится в этом смехе тихий перестук, будто камешки в кармане бьются друг о друга. Рассказывайте, зачем пожаловали? Слухами земля полнится светским тоном начинает принц. И мы не могли не слышать о ваших чудесных фруктах. Вот и рискнули одолеть столь сложный путь, дабы их отведать. Похоже, он и правда надеется на мирные переговоры. Вот сейчас они с хозяйкой ро шаркаются, взаимно потешат гордыню, и она самолично вручит нам яблоко и отправит в свояси. Мне хочется зажмуриться и для верности закрыть уши руками, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но я неотрывно смотрю на каменное лицо, поэтому замечаю, как подрагивают серые губы, словно статуя сдерживает смех. Ответить с откровенной издёвкой переспрашивает она: "Что ж, я весьма гостеприимна. Берите всё, что видите на столах. Сливы и абрикосы вишню и гранаты, персики и виноград. Признаться, я большой любитель яблок. О боги, я уже собираюсь хорошенько ткнуть принца в бок, когда статуя вдруг распахивает глаза, невероятно живые, человеческие глаза цвета штормового моря. "Яблоки", говорит она, и на сей раз каменные губы шевелятся. "Яблоки" от этого движения по щекам и подбородку ползут трещины. Лицо условно распадается на пластины, и они дрожат, трещат, сталкиваются, но что-то удерживает их вместе. Яблоки в третий раз повторяет каменная дева и встаёт с трона. Теперь уже всё её тело растрескивается по суставам. Грохот поднимается такой, будто мы застряли в горах, в разгар камнепада. Я вижу, как сгибаются и разгибаются локти статуи, и в подвижных трещинах мелькает алая человеческая плоть. Следовало догадаться. До да мурашек холодно и спокойно произносит дева, возвышаясь над нами серым божеством. Старый подлец никак не успокоится. Смотрю и клубочек при вас, и мелкий демон наверняка где-то припрятан. Я и впрямь все еще крепко сжимаю клубок в руке и чувствую, как Бруника пошится где-то за шиворотом. Уж кого он сюда только не посылал. Должна признать, вы самые интересные. Жаль только, вызвались помогать, кому не следовало. Что стало с остальными? Подаю я голос, и дева задумчиво склоняет голову. Одни сумели уйти другие помогли моим деревьям стать выше и сильнее. Нам бы первый вариант, поднимает руку принц. Обычную руку, вторую позолоченную, он оказывается всё это время прячет за спиной. Я по-прежнему хочу хорошенько его стукнуть, но полностью поддерживаю это решение. И, разумеется, с яблоком. Каменная дева цокает языком. Что ж, это может быть забавно. А потом делает шаг и ещё один, и ещё из постамента выдвигаются ступени, заставляя меня отшатнуться и оттащить назад принца, и дева спускается по ним, волоча за собой растрескавшийся шлейф свадебного платья. Одна загадка на двоих, по правдивому ответу с каждого и ценный обмен. Если всё сделаете правильно, я позволю сорвать и вынести из моего сада Самое спелое из яблок. И пусть старый пень подавится. Всё во мне вопит, что соглашаться нельзя. Загадка, две правды, обмен. Что она желает узнать и получить от нас? Вы из-за любезности принца выбора почти не остаётся. Так что я сжимаю его запястье, мысленно умоляя не делать глупости, и киваю. Хорошо. Принц поджав губы, повторяет кивок. «Тогда начнем с загадки», — почти мурлычет дева. «Пожалуй, если кто и способен понять мою боль, то это вы двое. Итак, я должна была стать королевой Лейтфара. Меня лишили власти, любви, жизни. Кто же обратил меня в камень? Это не загадка», — возмущается принц, чем тут же притягивает к себе прищуренный взгляд статуи. «Это вопрос!» пад вятно, который либо знаешь, либо я дёргаю его за рукав. Он не прав, ведь загадка прозвучала до слова и так, и касается она нас двоих, что мы оба способны понять. Принц не знает обо мне ничего, но у меня на руках обе половинки истории и наша общая боль. Ты ответ вертится на языке, Ну, я сдерживаюсь, засмотревшись на платье каменной девы. Слишком оно старомодное. Даже среди маминых дворцовых нарядов уже не было столь пышных рукавов и юбок, а сейчас их, наверное, и вовсе встретишь только на старинных гравюрах. Деву обратили давно, ещё до твоего рождения, поэтому разгадка в другом. Если считаете игру нечестной, тем временем отвечает она. Я ни к чему не принуждаю. Можете попробовать уйти. И камешки перекатываются, стучат в каждом её слове. Тук-тук-тук. Нет, стойте. Я закрываю глаза, втягиваю носом в воздух, лишённый ароматов, и медленно выдыхаю. Вас предала и обратила сестра. И снова смотрю на деву. Ответ точно правильный. Лицо её, даром что каменное, Не скрывает ни единой эмоции. И сейчас я вижу одновременно досаду и удовлетворение. Она словно не хочет слышать и сестре, но радуется моей догадливости, ведь это шаг прямо в расставленную ловушку. Да, тянет дева. Всёстры они такие. И братья. Верно, принц. Ох, как в тебе всё бурлит, прямо ведьмовской котёл. Уверена, будь глаза на месте, ты бы их удивлённо таращил на подружку. Она смеётся и начинает медленно обходить нас по кругу, громыхая по долам. А нам только и остаётся поворачиваться следом, чтобы не оставлять опасность за спиной. Хочешь её о чём-нибудь спросить? Нет, — сипло отзывается принц, и улыбка сползает с серых губ. Не ври. Ненавижу ложь. Ненавижу. Дева смотрит на нас прямо и неотрывно, и пластины ее лица почти снова смыкаются в идеальную гладкую маску. «Все верно, милое дитя. Меня предала та, с кем я делила детство и юность. Родная плоть и кровь. И я не буду рассказывать о том, как это больно. Каждый из вас испытал то же самое. Я расскажу о годах, десятилетиях неподвижности» о том, как сидела на парковой скамье под окнами дворца, где предательница жила моей жизнью. О том, как рядом миловались парочки и кормили друг друга виноградом и мягкими грушами. Девушки довыт руку, в которой зажата виноградная гроздь, стискивает кулак, и по каменной растрескавшейся коже стекает густой тёмный сок. Сколько глупых признаний мне довелось услышать. Сколько увидеть надуманных трагедий. Мой нос стёрли на удачу, а на ухо шептали заклинания на мёртвых языках, поверив в сказки, что одно из них пробудит камень. Я кричала, прогоняя наглецвов прочь, а потом молила вернуться и попробовать ещё раз, вдруг получится. Но оставалось всё так же нема и неподвижно. И лишь обещание, обещание, данное сестрой не давала мне сойти с ума она посолила мне свободу от этих неподъёмных оков но солгала солгала она сказала что однажды я встану и пойду но утаила что каменный панцирь со мной навеки дева замирает там же откуда начинала свой путь за спиной её взмывает высь зикурат ступеней и сверкает хрустальный трон ложь это скверно Так что ваше второе испытание очищение. Скажите мне правду. Задайте вопрос, говорит принц. И я обречённо вздыхаю. Я знаю, чего она хочет. Никакие вопросы тут не нужны, но всё же жду. Какой ты скучный мальчик. Разве не интереснее послушать, какая правда сама готова сорваться с ваших языков? Ну так и быть. Я ведь добрая хозяйка. Дева поочерёдно указывает на нас пальцем, словно мысленно произносит детскую считалочку, и естественно останавливается на мне. Начнём с тебя, милое дитя. И вопрос будет прост, как твоё открытое сердце. Кто ты? И на что я надеялась? Кто я? Как просто и как сложно. Я дочь ведьмы. Я пастырь умерший и возрождённый, запятнанный, нет, исцелённый тьмой. Я сирота на дороге вместе, которую боюсь не пройти до конца. Я твой верный враг и всё это ерунда. Я знаю, что должна сказать. Знаю, что жаждет услышать каменное дева. Но прежде чем ответить, снова беру принца за руку, ту самую, которую он вонзил в меня клинок ту самую, что дрожала, когда я смывала с неё грязь на обрыве у дома волка. Я утешительно сжимаю мозолистые пальцы и признаюсь. Я сестра королевы Алвитана. На принца словно перекидывается проклятие каменной девы. Он становится до того неподвижным, что мне страшно поворачивать голову, и всё же я должна. Я смотрю на его побледневшее лицо, на бескровные губы, И ненавижу девув всё сильнее. Из горла рвётся крик, что это не его вина. Я помню каждый миг нашей первой встречи и знаю, что принц не мог поступить иначе, что всё это не он, а ты. Но я молчу, потому что каменная тварь и так получила от нас слишком много. Что ж, похоже, обсуждений не будет. Разочарованно вздыхает она. После затянувшейся паузы. Жаль, но нас ведь ждёт ещё одна правда. Не так ли, принц? Этот вопрос будет ещё проще. Что ты прячешь за спиной? Он не медлит, не размышляет, сразу же вытягивает перед собой позолоченную руку и говорит: "Удачу Горгобора. Принцу, как и мне, не оставили выбора". Деву прекрасно знала оба ответа задолго до того, как мы открыли рты. И меня неимоверно злит эта игра. Хватит, начинаю я, но она перебивает. Не говори того, что может превратить вас в прах за доли секунды до победы. Ведь тайм больше не осталась, верно? Лишь обмен. И в знак доброй воли я дозволяю тебе прямо сейчас сорвать яблоко и расплатиться со стариком я сорву вызывается принц нет почти кричит дева отчего юное слишком юное лицо её вновь трескается нет повторяет она спокойнее это её сделка её обязательство её выбор можешь сорвать любое какое на тебя посмотрит Она взмахом руки указывает на сад, раскинувшийся по обе стороны центральной аллеи. Но я не спешу уходить, не желая бросать принца одного. "Иди", усмехается он, но пальцы его, которые я никак не могу отпустить, всё так же холодны и безвольны. "Иди, пару минут я продержусь". Я медленно отступаю, прячусь. Шаг, ещё шаг, а потом разворачиваюсь и бегу со всех ног. Первое же дерево, первое, думаю, заполошно. Пусть это будет хоть паданец, хоть недозрелый плод. Хозяин ведь не уточнял и просил просто яблоко из сада, явно не для еды. Вряд ли здесь вообще растет хоть что-то съедобное. Но деревья словно издеваются. На первом нет не то что яблок, а вообще ничего, кроме пары веточек мелких зеленых ягод. На втором красуются спелые персики и незнакомые мне плоды с тонкой прозрачной фиолетовой кожицей, под которой пульсируют ряды крупных зёрин. Третья собрала в своих объятиях чуть ли не все существующие фрукты, кроме яблок. Снова и снова я вглядываюсь в кроны и взбираюсь по шатким лестницам, что стоят у каждого ствола, но не нахожу искомого. А в животе тем временем буйствует сосущая пустота. От чего спускаться на землю, ничего не сорвав, с каждым разом становится всё сложнее. Ведь что может быть страшного в одной ягодке, в одном укусе? Хозяин наверняка меня просто стращал. Мысль эта, навязчивая, неотступная, вскоре заполняет собой разум, не оставляя ни единого просвета. Я уже не поднимаюсь по лестницам. Зачем они, когда внизу есть сплетённые из корней столы, полные угощений? И про глупые яблоки больше не думаю, и без них тут есть чем подкрепиться. Хрустальные вазы с персиками, плоские узорчатые блюда с дольками апельсинов. К ним-то я и примиряюсь, когда меня саму кусают. Кусают больно, вгоняв в шею мелкие острые клыки на всю длину. Я чуть придавив Я вскрикиваю и едва инстинктивно не бью по месту укуса, чтобы избавиться от зубастой пакости, но вовремя останавливаю ладонь. Бруни выпускает из рта мою окровавленную плоть и ворчливо попискивая, отползает на край плеча. "Мог бы просто дёрнуть за волосы", говорю я, чувствуя, как проясняется в голове, и потирая рану. "Ладно, спаситель, ты же можешь сказать, где это проклятое яблоко?" Он задумчиво вертит головой, к чему-то прислушивается и наконец указывает в нужную сторону. Я иду туда, стараясь не смотреть на другие деревья и изо всех сил заглушая разрастающийся голод. Но вот рука Бруни опускается. Пришли? Я смотрю вверх, и в густой листве этого дерева не видно ни одного плода, а лестницы рядом нет. Что дальше? Брунни закатывает глаза и изображает стук в дверь, молотя крошечным кулаком по воздуху. Я стучу по стволу, и через мгновение, и правда, вижу яблоко. Спелое, наливное, оно само спускается ко мне на изогнутой ветви и заставает перед лицом. Мол, полюбуйся на меня. Разве не такое чудо ты искала? Вот только мне не до самовлюблённых фруктов. Они и так меня чуть не разочаровали. А там принц один на один с каменной девой. Там наши друзья, плывущие в Алвитан. Там ты. Я протягиваю руку. Яблоко на ощупь холоднее льда, кончики пальцев немеют. Но я всё же срываю его, и это оказывается самым лёгким, что я делала в жизни. Ветвь тут же исчезает из виду, а я разглядываю блестящий алый бака и недоумеваю. Столько шума Брунни отзывается привычным писком. Он уже ползёт по моей руке, нетерпеливо протягиваю собственные к яблоку. Я усмехаюсь, сажаю его на землю и, опустившись рядом на колени, вручаю долгожданный трофей. "Передай ха Брунни и яблоко исчезают с лёгким хлопком прямо на середине слова. И в тот же миг клубок, который я всё ещё носила с собой, рассыпается сухой соломой. Я вытряхиваю ее из кармана. Смотрю на правую ладонь, в которой держала яблоко. Холод и немота расползаются все дальше, но кожа выглядит обычной. Затем оглядываюсь, нахожу колонны под облаком, как-то слишком далеко, и бегу. Сейчас главное выбраться отсюда вместе с принцем, остальное подождет. Я уже вижу и трон на возвышении, и две фигуры, одну высокую и широкоплечью, а вторую серую и обманчиво хрупкую. Они стоят близко, лицом к лицу, и вдруг принц падает. Сначала на четвереньки, пытаясь отползти от девы, потом заваливается на бок, переворачивается на спину, изгибается речным мостом и кричит: "Я бегу так быстро, что уже не чувствую ног", но этого всё равно недостаточно. Когда я опускаюсь перед принцем на колени, голос его уже сорван до хрипа, напряжённое тело вытянуто струной, а из-под повязки сочится кровь. Мне страшно к нему прикасаться, и пальцы мои застывают над бешено бьющейся жилой на его шее. "Я бы не стала", равнодушно замечает каменная дева. "Не этой рукой". "Что?" Я смотрю на руку и убираю её подальше от принца. Значит, не показалось, и не мотает и не спроста. Плевать, плевать, всё потом. Что ты с ним сделала? спрашиваю я, обернувшись к Деве. Она пожимает плечами, улыбается. Прости. Мы провели обмен без тебя. Всё по-честному. Чары Горгобора за глаза. О, нет. Я дёргаюсь к ней, чувствуя, как срывается с цепи тьма, как несётся по венам и пульсирует под кожей свет. Я готова выпустить их, натравить на проклятую статую, разнести её в пыль, но не успеваю даже подняться. Принц хватает меня за запястье. Слава богам за левое. Не надо, хрипит он. Может, это и есть моя удача. Я воспользовался Девоха хочет и встряхивает внезапно живыми, не каменными волосами. Золотистые кудри рассыпаются по плечам, ниспадают до тонкой талии, искрятся в лучах света. И я вижу, запутавшиеся в них чешуйки, что ещё недавно украшали руку принца. "Им нельзя верить", шепчу я ему. "Никому нельзя. Ты в детстве сказок не читал". Он вымученно улыбается и поглаживает большим пальцем моё запястье. Я должен тебя увидеть. Зачем? Должен знать, что ты, правда, жива. Принц тяжело взглатывает и, отпустив меня, поворачивает голову набок. Сними повязку. Одной рукой развязывая узел, я не отрываю взгляд от его лица и вижу, как из бороздившей кожу струйки крови словно впитываются обратно. Как исчезают тонкие паутинки шрамов, что прежде виднелись из-под ткани. И когда алая лента соскальзывает на землю, я всхлипываю, глядя на совершенно чистые, опущенные веки и дрожащие от напряжения пышные ресницы. Посмотри на меня, прошу я. И принц открывает глаза, бледно-голубые, словно затянутые мутной пеленой, глаза слепца.